Руссо повернулся к младшему брудже спиной, угрюмо кивнул своим бойцам «Уходим!» и неторопливо направился в лес, к месту, с которого можно было без помех построить портал. Джакомо удовлетворенно улыбнулся, взял у одного из своих бойцов катану и ловким ударом отрубил брату голову. Время! Плотное поле интимного полога легло на поместье, мгновенно прервав все возможные линии связи. Пошли помехи на телеэкранах, отключились телефоны, умер интернет. Огромные тарелки перестали видеть спутник. Потеряли волны приемники. Вязли в пологе магические сигналы. И даже зов, если бы его использовал кто-нибудь из массанов, запутался бы в мощной вязкой преграде. И одновременно Артем активизировал тупой таран. Круглый шар До сих пор неподвижно висящий в футе над оградой расплылся в блин и тут же вспыхнул огнем. Через мгновение, через мгновение внутренности блина выгорели. Пылали лишь контуры. Кольцо Саламандры пыталось сожрать неожиданную помеху. А в образовавшийся проем втянулась туманная дымка. Он прошел. Защита наконец-то справилась с напастью. Продолжающие гореть стенки блина медленно сжались. Пламя исчезло, и воздух над оградой вернулся в нормальное состояние. — Да, дорогая, да. — Я приеду. — Что ты сказала? Тедди недоуменно посмотрел на замолчавшую трубку. — Нет сигнала. Высветилось на экране. — Нет сигнала? Что за ерунда? И сразу же голос по интеркому. «Тревога! Попытка прорыва периметра!» И Тедди понял. «Бруджи!» Епископ выскочил в коридор, обуянный желанием доказать кардиналу, что он не подведет. Густав увидит, что на Тедди можно положиться. «Они выходят!» «Адриана, Джакома, вы слышите?» «Они выходят!» «Завязываем бой!» Невнятное бурчание в наушнике Артем воспринял как ответ. Братья поняли, что происходит, и будут действовать по плану. Уточнять ситуацию молодой наемник не стал. Переключил внимание на драку, которую затели в парке его друзья. Захар вынырнул из тумана только в подвале. Отследить Масана, принявшего бесплотную форму, практически нереально. Даже лучшие маги тайного города случалось по совале, не в силах отыскать воинов ночи. А истинного кардинала защищалось все-таки хуже, чем штаб-квартира великих домов. Посему зачем торопиться? Трэми втянулся в систему вентиляции, проплыл внутри стен и оказался в подвале. В трубах стояли артефакты, создающие кольца саламандры. Но Рубене не соврал. Устройство, закрывающее дорогу епископу, работало с перебоями. То ли энергия заканчивалась – то ли подчиненная диадеме тьма постаралась. Захар проскочил опасную зону и вернул себе облик в небольшой комнате, в которой коротали время трое охранников. Луминары сняли защиту с периметра всего на несколько секунд. Посланный Тедди выскочил за ворота. Кольцо Саламандры вновь заработало, но наемники уже оказались внутри и поспешили к западному крылу поместья возле которого формировалась вторая группа карателей. Трое против семерых. Но на стороне нападавших внезапность, четкий план действий и гиперборейская ведьма. «Епископ, мы потеряли второй отряд!» «Что?» Тедди едва не ударил принесшего плохую весть воина. Сдержался. «Как?» «Не ушел никто. Не знаю. Наблюдатели говорят, что работали протуберанцы. Я видел вспышки. Протуберанцы? Могли ли бруджи применить эти артефакты? Могли. С них станется. Если использовать узконаправленные фонари, то опасность для нападавших минимальна. Ладно. Расследование отложим на завтра. Главное сейчас уничтожить пробравшихся за периметр врагов. Меня обманули, скрипнул зубами епископ. Они не прорывались. Сымитировали нападение, чтобы мы отключили поле. Воин молчал. Не его дело давать советы командиру. — Передай дьюку, что я приказываю возвращаться внутрь. Воин кивнул, повернулся к двери. — И пусть все облачатся в дневные костюмы. Не обманул рыбаны и в другом. — Ты вскроешь личную печать истинного кардинала, наложенную на дверь. — Вскрою? — Как? — С моей помощью, разумеется. Пабло усмехнулся. Недостаток магии крови в том, что в сердце любого таинства скрывается тьма. Свет этого мира враждебен, и мы вынуждены идти на поклон к теням. Все самое сильное, могущественное рождается из черного. В древних хрониках сказано, что в другом мире свет алого безумия затмевал возможности диадемы. Но на земле тени позволяют больше. И как я открою дверь... Ты будешь знать достаточно, чтобы печать признала в тебе владыку. Клаудия! Ее веки дрогнули, но глаза не открылись. Мало сил. Очень мало сил. Жажда грызет душу. Обезумевший от голода малыш грызет тело. Клаудия! Захар отвязал удерживающей девушку ремни, поднял на руки, прижал к груди. Клаудия! Над каменным алтарем хитрая конструкция. Мощная лампа, по всей видимости, с протуберанцем. И пульт дистанционного включения. На что он реагировал? Таймер? Или должен был включиться в тот момент, когда перестанет биться сердце густого? Теперь неважно. важно. вынес девушку из камеры. Все хорошо, родная. Все хорошо. Я здесь. Все закончилось. Жажда. Губа Клаудии чуть поднялась, стали видны иглы. Кро. Я знаю, родная, я знаю! Одного из охранников Захар не убил, пронзил сердце деревянным колом и оставил парализованного на полу. Епископ понимал, что удержать Клаудию в плену можно было только лишив ее сил. Я все приготовил, родная. Он положил девушку рядом с обезумевшим от страха и боли луминаром, и заботливо поддерживал любимую, пока ее иглы искали вену на шее жертвы. Клаудия потеряла много сил. Клаудии нужна кровь. На этот раз пришлось тяжелее. Врагов больше. Почти полтора десятка массанов. Враги лучше экипированы. Плотные одежды, перчатки и защитные шлемы сделали бесполезными протуберанцы. Враги злее. Уничтожение семерых братьев разъярило луминаров. Яна показывала чудеса боевого искусства легко, словно с игрушкой, управляясь семифутовым орленом шестом. Ее скорость и ее ярость заставляли Массанов отступать, теряя воинов. Инга и Кортес, прихватившие с собой весомый запас артефактов, не отставали от гиперборийской ведьмы, выжигая в рядах нападавших изрядные бреши. Но продвижения вперед не было. Луминарам удалось остановить наемников, лишить их темпа, и разгром стал делом времени. На помощь защитникам Тедди отправил еще один отряд. «Темка, где Бруджи?» «Не знаю», – процедил молодой наемник. «Они не ответили на два последних вызова». «Они ушли?» «Нет, здесь, но за периметром». Инга отпустила короткое, но очень грубое ругательство. «Темка, еще полминуты, и придется уходить». Вариант отступления все-таки был. Предусмотрительный Кортес велел прихватить за собой мощную дверь, способную продавить защитные поля поместья изнутри. Но продавит ли или сложится на выходе? Об этом старались не думать. Полминуты, Темка, или нам хана. Их окружают. Им не вырваться. Мы ударим спину луминаром. А что потом... «Не знаю. Но это я привел их сюда. И уйдем мы вместе. Или не уйдем вообще? Ты готова?» «Да. Ты сможешь? Я постараюсь». «Захар пытается прорваться к вам!» «Черт!» Инга, уже готовая активизировать дверь, вновь выругалась. «В чем дело?» Это Кортес. Не глядя, бросил под ноги разрядившийся артефакт и сразу же активизировал следующий. Раскаленный поток дыхания дракона заставлял Масанов держаться на расстоянии. «Нам идет Захар!» «Ждем!» – бросил наемник. «Темка, мы ждем!» – прошептала Инга. «Два Масана ударили в спину нашим! Это Бруджа и треми Клаудия сбежала, печать кардинала вскрыта, охранники мертвы. «Девчонку взять живой!» – взревел Тедди. «Или Густав нас высушит!» Епископ обнажил меч и бросился на улицу. Хватит, накомандовался. Все пошло совсем не так, как надо. Пора личным примером вдохновлять бойцов. Бросился и не услышал последовавшие через мгновение вопль наблюдателя. Епископ, это невероятно! Танк снес ворота и не заметил этого. Кольцо саламандры лизнуло пламенным языком по броне, закоптило металл, Заставила задымиться по крышке, но не проникла в чрево машины, не ударила по внутри масанам. Выдержали защитные артефакты, разрядились полностью, но удержали огонь. «Истинная Бруджа!» — прорычал Джакома древний девиз клана. «Бруджа!» — рявкнули воины. «Убивайте всех, но главное — трыми! Того, кто отрежет ему голову, возвеличу!» «За Джакома! За Стамбул! Восток и Джакома!» Телефон зазвонил, когда Бентли, комиссара темного двора, выезжал на Ленинградский проспект. Покинув замок, Сантьяго не стал строить портал в цитадель, а неспешно поехал в штаб-квартиру Нави по городу, стараясь еще раз обдумать происходящее. Несмотря на то, что Дегир внятно объяснил свои мотивы, особенно те, что заставили его так легко отступить, комиссара не покидало ощущение, что допущена ошибка. По кладистости великого магистра ощущалась угроза. Нет, не угроза, превосходство. Франц вел себя так, будто знал некий факт, нарушающий, если не разрушающий, планы Сантьяги. Что-то произошло, и это что-то было настолько серьезным, что дегир Счел возможным отступить. Комиссар довольно неуверенно протянул Доминго. «У нас... Э -э... Говорите, как есть», — вздохнул Сантьяго. «Я догадываюсь, что возникли проблемы. В поместье Луминара идет бой. Там все наши. И Захар и наемники. Все отправились в Лондон». «Зачем?» «Впрочем, неважно. Выясним потом». «Доминго». «Да, комиссар». Засеките мое местонахождение и немедленно сделайте мне портал в Рим, как можно ближе к вилле Луна. Да, комиссар. Трудно сказать, кому появление танка доставило больше неприятностей. Луминарам или наемникам. Плохо пришлось и тем, и другим. Бруджи не разбирали своих и чужих, хотя что говорить, им все были чужие лупили из пулеметов, поливали вокруг из огнемета, заставив броситься в рассыпную, и защитников поместья, и наемников. А когда поняли, что разогнали всех, кто бился неподалеку от западного крыла, высыпали из танка и атаковали в рукопашную. Убивайте всех, но главное Захар. Бруджам удалось засечь Треми, удалось подобраться к нему. Окончательно деморализованные луминары отступили в здание и пока не мешали нападавшим разбираться друг с другом. Но вот дальше у воинов Джакома дело не пошло. У меня последний артефакт. Мне тоже плохо, — огрызнулась Инга. Рыжая колдунья чувствовала, что стремительно теряет силы. Запас энергии, существенно пополненный перед рейдом, истощился. И последние эльфийские стрелы девушка металла, как говорится на честном слове. Наемникам удалось собраться до того, как вылезшие из танка бруджи атаковали их в рукопашную. Стали плечом к плечу, отбивались. Правда, гиперборейской ведьмы с ними не было. Яна исчезла во время суматохи, но выяснять ее судьбу пока не было времени. Хватало дел. Выдвинувшись чуть вперед Захар размахивал двумя катанами, не позволяя бруджам приблизиться. И только Клаудия не принимала участия в драке. Силы еще не вернулись к девушке, и она просто сидела на земле, закрываемая спинами наемников. Пора уходить. Где я, на? Уже здесь. Откуда появилась гиперборейская ведьма, осталось невыясненным. То ли сверху, то ли справа. Главное, появилась. И даже успела на ходу лишить головы зазевавшегося Масана. Уходим. «Темка, мы уходим». Инга активизировала дверь. Артем дождался, когда друзья скроются в вихре перехода. Облегченно вздохнул и тоже построил портал. «Потери?» «Семнадцать». «Я спрашивал о всех потерях. И о раненых тоже». «Тогда тридцать один». Тедди сплюнул. Оглядел парк, ставший полем боя. Луминаров, уныло собирающих с земли тела друзей». Глубокие следы, оставленные на газоне, тяжелыми колесами танка. Бруджи успели увезти машину и забрали почти все трупы. Остались лишь два тела. Их было не меньше сотни, не смело произнес воин. Я готов подтвердить кардиналу, что поместье атаковало не меньше сотни бруджей. Он тоже понимал, что ярость густова будет неописуемой. Единственный выход — упирать на огромное число нападавших. Тедди качнул головой. «Согласен. Бруджи отправили сюда много бойцов. Епископ? Что еще?» Тедди недовольно обернулся. «Смотрите, что мы нашли». Подошедший Масан продемонстрировал епископу голову мужчины. «Это Адриана Бруджа, сын барона». «Мы убили старшего сына Александра». Луминары приободрились, и даже Тедди, до сих пор выглядевший крайне угнетенно, выдавил из себя улыбку и пробурчал. «Кардиналу понравится». «Но я не могу до него дозвониться», – не кстати сообщил помощник. «Все живы?» Вывалившийся из портала Артем сразу же бросился к Инге. «Ты как?» «Бывало лучше», – Рыжая поцеловала другу в щеку. «Кортесу вот досталось». У него за спиной Масан из тумана вырос. Едва отбились. Яна смазывала две рваные раны на лопатке наемника и орлиським бальзамом. А Клаудия? В соседней комнате. Захар над ней кудахчет. Получается, мы все сделали? Ура! Не ори, поморщился Кортес. Скажи лучше, умника не потерял. Знаешь, сколько он стоит? Где мы? На нашей итальянской базе. Захар ласково провел рукой по лбу девушки. «Не вставай, тебе нужно восстановить силы». «Я чувствую пищу». Жажда слишком долго крутила Клаудию, чтобы отпустить ее после одного высушивания. Пусть даже это была сильная кровь Масана. «В доме мои друзья», — негромко объяснил Трэми. «Наемники?» «Да». «Знаменитые псы Сантьяги», — слабо улыбнулась девушка. «Хочешь познакомиться?» «Должна же я знать, кто спас мне жизнь. Хотя я знаю, кто». Клаудия положила ладонь на щеку Захара. Епископ на мгновение закрыл глаза, после чего мягко накрыл руку девушки своей ладонью. Чуть повернул голову, прикоснулся губами к пальцам любимой. «Я боялся потерять тебя». «Я чувствовала. Я слышала твое сердце». «Я не отдам тебя никому. Убью за тебя. Умру за тебя». «Мой рыцарь, ты бросил все и примчался, но... Джакома! Глаза Клаудии засверкали. «Я слышала клич Джакома. «Он был там», — несколько уклончиво ответил Захар. «Отец послал его?» «Да». «Отец хотел меня спасти». Девушка улыбнулась. «Отец, к вам можно?» В комнату заглянула Яна. «Входи», — кивнул Тареми. «Клаудия, это Яна». «Я догадалась». Девушка внимательно посмотрела на гиперборейскую ведьму. Ты хотел что-то сказать? Боюсь только плохие новости. Епископ насторожился. Что случилось? Мне очень жаль, Клаудия, но твой брат погиб. Спокойно произнесла Яна. Джакома прикрывал наш отход, но у Минара усилили натиск, и отступление Бруджи превратилось в бегство. Джакома. Я поняла. Мне очень жаль. Несколько мгновений черные глаза спящего буравили непроницаемое золото кадав, залившее глаза гиперборейской ведьмы. Несколько мгновений. Затем Клаудия вновь откинулась на подушке, взяла Захара за руку, помолчала еще чуть и негромко сказала. — Отец послал братьев не для того, чтобы спасти меня, так? — Да. Поколебавшись, ответила Яна. — Они должны были убить Захара? — Да. — И что? «Я не знаю, что случилось с Адрианом. Я не видела его. А Джакома умер от моей руки. Я нашла его в танке и убила. Почему решила рассказать? Ты? Глаза спящего. От тебя не скрыть правды. Захар мой друг, я многим обязана ему. Вот и решила, что лучше нам не иметь друг от друга секретов». «Понятно». Едва слышно выдохнула Клаудия. «Я думаю, Джакома убила Адриана». Отец сознательно стравливал их. Отец. Девушка посмотрела на треми. «Сколько времени?» «Начало первого», – тихо сообщил Захар. «Начался новый день». «Густав должен был приехать к отцу в полночь». И наверняка сдержал слово. Клаудия чуть отстранилась, нахмурилась, глядя на спокойного треми. «Ты не поедешь на виллу?» «Нет». «Но ну, чуды?» «Чудов не будет». Великий магистр отозвал воинов. «Ты уверен?» Сантьяго надавил на Дегира, и Густав остался без союзника. «Отец справится с Луминаром, но не игла...» «Мой отец не ангел. Кто знает, какую цену он запросит за второй кинжал. Ведь это будет его добыча». «Теперь это не важно». Он улыбнулся. Вновь поцеловал пальцы любимый. На епископа непонимающе смотрели прекрасные глаза спящего. — Захар, что произошло? Трами мягко улыбнулся. — Понимаешь, Клаудия, оказывается, для меня есть вещи более важные, чем интересы семьи. — Что произошло? — ответила Яна, спокойно и громко. — Захар отдал свой кинжал, чтобы узнать, где Густав тебя прячет. — Что ты видишь в воде, дочь? — Маму. Барон вздрогнул, но сдержался, не позволил старой боли, давно побежденной, давно похороненной в глубинах души, вырваться на волю. Присел рядом с Клаудией и, глядя на освещенную лунным светом гладь реки, тихо спросил, разве ты ее помнишь? Я помню ее любовь, я помню ее тепло. Александр сжал кулак. У него при имени жены всплывали другие образы. Горящие башни родового замка, стройные ряды гарок под стенами. Екатерина, ведущая в последний бой, тех, кто был не в состоянии вырваться из окружения вместе с истинным кардиналом. И плач младенца. «Мама умерла ради тебя?» Бруджак кивнул. И вдруг подумал, что молчаливый ответ признак слабости и произнес. «Да». Можно было сказать ради нас, но он не сказал. Не стал прикрываться. Взял все на себя. Да. И голос, напоминающий шелест сухих листьев, прозвучал очень и очень грустно. Удивительно, сколько тоски можно вместить в одно коротенькое слово. Да. Мама очень любила тебя. Я знаю. Голос остался грустным, но тоска из него исчезла. Барон сумел собраться, вновь отгородил душу от мира. Она умерла ради тебя? Да. Клаудия помолчала. Я тоже тебя люблю, папа. Александр улыбнулся. Просто улыбнулся. На мгновение зачерствевший, все видевший, циничный Масан перестал быть вождем, политиком, правителем. Перестал быть истинным кардиналом. На освещенном луной берегу реки Сидели отец и дочь. И вдруг: "Однажды я тоже умру ради тебя, как мама". Он не сразу понял, что сказала дочь, оторпел. Почувствовал, что холод беды прорвался в душу сквозь выстроенную стену. Увидел, как рассыпается на куски луна, как исчезает река. И нежность сменилась страхом. А потом он схватил Клаудию за плечи и безумно посмотрел дочери в глаза. Нет, почти год. Брудже снился разговору реки. Потом забылся. На несколько веков. В тот вечер Клаудии исполнилось пять лет. Еще никто не называл ее глазами спящего.